Седьмое. Мне вообще не хочется проверять свою удачу. В азартных играх или случайных попаданиях чисел, кому что авария всегда мимо пролетает. Мне ближе точность и способность отстаивать свое, чем полагаться на волю везения. Решка все же называю, чтобы твердолобый волков не думал, будто я боюсь с ним состязаться. Вот еще. Орел, само собой, произносит он уверенно, одаривая меня снисходительным взглядом. Так-так, посмотрим. Артём подкидывает монетку. Слежу, не моргая, пальцы скрестила и про себя шепчу: пусть мне повезет, ну же, ну же, какой стороной прилетит. О нет. Орел, понятное дело, вообще не удивляясь признаёт Илья. «Варя, теперь ты понимаешь? Со мной связываться нельзя. Последнее слово всегда будет за мной». «Один раз не считается. Давайте еще раз попробуем», — просит Лика, переживая за меня. «Да хоть сто раз. В любой азартной игре или в споре я всегда победитель». Самоуверенность Волкова зашкаливает, а мое желание стукнуть его чашкой по лбу растёт с каждой минутой. Да стал умничать во всем то ему везет так послушать счастливчик нашелся так почему он со своим везением приехал сюда ночевать вот то то же я смогла выбить почву из под его уверенных ног значит не всегда у него побеждать получается варя считай что ты меня уговорила везучий гад не отстает ему весело разрешаю тебе прилечь на мою кровать только без приставаний А то пусти и начнется, Дай погреться возле тебя. Обними, поцелуй. Волков, хватит мечтать. Обнимать тебя буду, разве что утюгом. Могу и поцеловать. Опять термосом. Понравилось в прошлый раз? Хочешь, повторим?» Артём расхохотался, а Илья насупился от непонимания. «Прошу Лику мне помочь. Вместе выходим из кухни». Подруга достает надувной матрац. Обещает хорошо постелить мне, чтобы было помягче, и лучшую подушку отдать, а ту, что на кровати, мы наполняем фантиками, горохом, шпильками. Пусть Волкову спится на ней удобно и снятся сладкие сны, в которых я его, гада такого, душу. Пока мы готовились, хихикая в предвкушении расплаты, Илья успел сходить в душ. Столкнулась с ним в коридоре. «Ой, глаза мои, глаза!» Он вышел в одном полотенце на бедрах, демонстрируя кубики на тренированном прессе. Весь такой подтянутый, загорелый. «Ну что за бесстыдник!» Провел ладонью по мокрым волосам, смахивая на меня несколько капель и гордо отправился в спальню. А я так разогналась, сгорая от смущения, что врезалась в дверь ванной комнаты. Долго не задерживалась в душе. Вытерлась насухо, надела закрытую пижаму, выданную подругой для сна. «Ничего я не буду показывать Волкову. Может, он думал, что и я так эффектно выйду из ванной?» «Хотя... вряд ли. Зачем ему я? У Барби это получилось бы гораздо привлекательней. Скромно выхожу и иду к своему надувному матрацу. Стоп! Мы же решили оставить его в кухне-студии. Ищу, но нет. Хм, моё место пропало. Беспокоить Лику с Артемом не хочется». И так их тут напрягали гости. Заглядываю во вторую спальню. О, вот и матрац! Нашелся. Только он уже занят. Илья, неужели ты решил уступить? Что-то не верится в его благородство. С чего бы вдруг Волкову подобреть? Решил, что здесь от тебя безопаснее. Иди спать уже, вредина. Но мы же в одной комнате тогда остаемся. Да, меня это беспокоит. Я еще не знаю, как это — спать в одной спальне с Волковым. Но уже заранее понимаю, что вряд ли засну. Парень, которого я избегаю, он же друг Мирослава, и тут мы в такой близости, опасной близости. «Варя, тебя волнует, что я рядом и к себе не зову?» «Нет, я об этом даже не думаю». «Тогда что? Хочешь мне сделать массаж?» Ты вообще уже, да, совсем обнаглел, предлагая такое? Тогда все. Доброй ночи. Не делаешь массаж? Значит, и не мешай. Ой, ну подумаешь, нашелся тут повелитель, пусть желание свои засунет в одно место. И тебе спокойной ночи, Илья. Про себя добавляю, а лучше кошмарной. Как бы там ни было, кровать досталась мне. Хоть в чем-то повезло. Падаю и вскакиваю. Ой, кажется, на шпильку напоролась. Я же совсем позабыла про подушку с начинкой. Спать на ней невозможно. Колется, шелестит. Будто я сама себе подстроила ответку. Заснуть я, конечно же, нормально не могла. Какой там сон? Поблизости же волков. Подушку отложила и ворочалась. Спит он уже или нет? Ну, неудобно подглядывать. Да и темно. Что я вижу? Переживала, что подумает обо мне Мирослав. Вдруг обидится, что я с его другом... <coughs> ночевала. Неудобно получается, нехорошо. Илья-то что? А мне за нас двоих лежи и беспокойся. Решила прикинуться, что уже точно сплю. Вдруг он слышит, как я шевелюсь, и не лезет. Затихаю и одной рукой держусь за подушку с начинкой. Все? Я готова. Пусть лезет. Тогда я ему как дам, как заору. Ждала-ждала и незаметно заснула. С утра просыпаюсь и первым делом свешиваюсь с кровати, проверяя матрац. Там никого. Значит, испарился нахал, мешающий спать приличным девушкам. Не лез, не приставал, но мешал же. И значит... О, Боже! Илья меня спящий увидел. Еще пока не знаю, как пережить все мои потрясения. Из спальни выхожу. Сначала умоюсь. Новую зубную щетку мне выдали. Тогда и подумаю, как дальше жить. Повезло, что с Ильей уже не увижусь. Ой! Меня зовут по-другому. Смеется вор моего спокойного сна. Боишься рядом со мной умываться? Тогда постой за дверью. Только сильно не плачь. Вообще-то, я одной ногой уже за дверью, плакать не собиралась, просто грустно вздыхать. Но что за команды такие? Я не к нему домой приехала в гости, и не волчьей наглой морде мне указывать. Не собираюсь я тебя ждать. Подвинься, мне тоже нужно встать к умывальнику. Хм, какая ты с утра решительная. Ночью меня больше боялась. Опять он издевается, выдавливая себе пасту на щетку. «А ты всегда ведешь себя как наглый идиот, и я теперь знаю, что круглосуточно». Забираю у него тюбик с пастой. Звучит обнадеживающе. «Только странно. Почему ты ко мне, идиоту, вплотную прилипла? Вроде бы места хватает». «Что?» На месте подпрыгиваю. «Как так получилось, что я к нему встала бок о бок и чуть ли не щекой цеплялась за его плечо? Еще думаю почему так тепло мне больше с тобой не разговариваю от стыда другого не придумала угу, угу. он даже зубы чистит и ржет надо мной напряженно и в полном молчании стою рядом с ильей и орудую щеткой во рту наблюдаю за ним в зеркале что я могу сказать лучше бы не висело тут зеркало показывая бодренького волкова с открытым смеющимся взглядом Он плечи расправил, гордый такой. Будто не в ванной комнате находится, а позвали сниматься на камеру. Эх, и я тут такая. На голове бардак, почему-то густо румяная, под глазами круги. Все, хватит себя добивать, а то мой румянец только ярче становится. Но вот почему рядом с Мирославом я чувствую легкое приятное смущение, а если поблизости волков Во мне натягивается каждый нерв, теряюсь в словах, горю изнутри и мгновенно психую. Ай, Щеткой случайно себя ударила в щеку. Опять виноват волков. Все из-за него. После испытания с Ильей в дележке одного умывальника переодеваюсь и подруга зовет нас завтракать. Сижу, жую тост с сыром и думаю, а почему это Илья не торопится к Барбе? Вдруг красотуля проснулась, ждет его с пирогами. Нет же, расселся и выглядит так, словно не у него в рюкзаке лежит лифчик. Бессовестный тип. Что тут думать вообще? «Илья, ты на такси поедешь?» — спрашивает Лика. «Ага, сейчас буду вызывать. Оля уже написала, что ждет меня». «Скучала, наверное». «Само из меня вырывается». Вот приеду и проверю». И так это от Волкова звучит многозначительно, с самодовольной ухмылочкой. Что проверять он собрался с большим озабоченным рвением? Тфу на них. Мне даже завтракать переходилось. «Слушай, так подкинь тогда Варю. Вам же все равно по пути». Опять Артём там, где не надо, включает заботу. «Нет у нас никакого пути. Я сама доеду». Варь. Но, может быть, все таки Нет, не могу. Останавливаю попытки подруги меня уговорить. Мне не сразу домой. Мне еще надо... Э, купить Мирославу подарок. Пока выберу, сто магазинов обойду. Илья тут же ловит меня на том, что праздника в ближайшее время не предвидится. «Зачем приставать?» спрашивается. Я же не указываю ему, как и чем проверять лучше Барби. Специально... Первая выбегаю из дома друзей. Сворачиваю к остановке и спокойно сажусь на маршрутку до дома. С подарком я выдумала, конечно. Пока все сюрпризы доставались Илье. Но все на этом. Буду держаться от него в стороне, игнорировать. Тогда я смогу сдержать обещание Мирославу, что к его другу начну относиться терпимее. Чем дальше, тем терпимее. Так это у нас. Ближе к вечеру звонит мой парень. О, как звучит! Без приставки виртуальной особенно круто. Наступает новая проблема. Что если Илья ему рассказал о том, как мы вместе с ним ночевали? Перекрутить ведь мог ради смеха или мне назло. Вдруг Мирослав звонит попрощаться. Привет! Осторожненько начинаю с ним разговор. Привет, варя! Рад слышать твой голос! Бодро приветствует меня Мирослав, вроде не похоже на обиженного. Ну да, Волков занят проверкой Барби, мог не успеть еще меня сдать. Ам... Решаюсь как-нибудь признаться. Так получилось, что я ночевала у Лики с Артемом. Мы заранее договаривались об этом с подругой, и неожиданно туда приехал Илья, но ты ничего не подумай. Я на него вообще не смотрела. Варя, стоп, стоп! Успокойся. Ты же поехала не к Илье, а к подруге. Тем более, мне все рассказала. Значит, тема закрыта. Все хорошо. Правда? Не сердишься? Нет, я же другу доверяю. Илья со своими тараканами в голове, но чужих девушек не отбивает. Ага. Он их только доводит до нервного тика. «Я в ближайшие пару дней буду занят», — продолжает мой понимающий парень. «Предлагаю потом встретиться. С меня романтическое свидание и ресторан». Как стояла, так и упала на свой низенький диванчик. Кошка возмущенными укнула, чуть не задела любимицу. «Но как тут устоять? Свидание, ресторан». Как здорово встречаться с обаятельным принцем. Я согласна, получается тихо, и с придыханием. Согласна пойти! Громче повторяю, чтобы точно услышал и взял. Понял, Варя, понял. Буду с нетерпением ждать нашей встречи. О, да! После нашего идеального свидания с Мирославом я забуду обо всем. И точно! Не вспомню нахального Волкова с его пришибленной Барби. Там будем только мы. И в моей голове уже звучит скрипка, располагая к самым ярким мечтам.